Андрей Голов. Нелюдь. Темная кровь растекалась и впитывалась в земляной пол сарая, превращаясь в грязь. Дядя Саша смотрел на это и руки его трясли сильнее, чем с утра. В этой бурой грязи валялась раздавленная чьей-то ногой поллитровка из подколы, из которой вытекали остатки самогона. Дядя Саша сглотнул, сухое горло сдавило спазмом. Жажда путала мысли, все тело начал колотить озноб. «Нужно идти домой». Запах крови, смешанный с парами самогонки, казалось, просачивался в поры кожи и выступал холодным потом. Дядя Саша аккуратно закрыл скрипучую дверь сарая и, опасливо пригнувшись, прячусь за кустами и раскидистыми лопухами, доковылял до своей хибары. Жил дядя Саша у старого погоста. Сразу за рожьим садом начиналось поле с холмиками, кое-где стояли покосившиеся кресты, а ближе к дороге – остатки стен деревенской церкви. Сейчас местных хоронили дальше от деревни, ближе к райцентру. Молодежь увозила стариков доживать в город, дачники мерли по месту прописки, вот и получалось, что старое кладбище – уже лет десять стояла всеми забытая и потихоньку зарастала. Да и работников там не было, ни сторожа, ни копателей. Когда-то дядя Саша занял брошенную сторожем избушку, маленькую, низенькую, наполовину вросшую в землю. А она сама в давние времена проклюнулась печной трубой из земли и выросла, растолкав комья земли. Низкая дверь привычно взвыла. Пропуская в темное нутро дома хозяина. Утром дверь затряслась от сильных ударов, а потом и вовсе распахнулась, пуская в дом двух угрюмых полицейских. Молодой закрутил головой, осматриваясь в полумраке единственной комнаты. Смотреть особо было не на что. Маленькое оконце, занавешенное какой-то выцветшей тряпкой. Под ним стол, накрытый газетой и стоявшие на нем граненые стаканы. Вместо стульев лавка, в углу притаилась облупившаяся полуразвалившаяся печь, а рядом в простенке металлическая кровать, заваленная каким-то грязным тряпьем. Вот вся обстановка. Пахло здесь хуже, чем в колхозном свинарнике. Какой-то гнилью, немытым телом, дешевым табаком и старым перегаром. Молодой сморщился и покосился на входную дверь с большим желанием побыстрее покинуть столь уютное место. «Фу, вонь-то какая! Может, он помер давно? Дядя Саша, выходи! Дело к тебе!» Сказал старый полицейский и снял фуражку. Трепье на кровати зашевелилось, и из него на свет выбрался мелкий мужичонка. Дядя Саша лупил покрасневшие слезящиеся глаза на незваных гостей и переминался с ноги на ногу. Спал он прямо в одежде, старом сером костюме в полоску и в рубашке, цвет которой раньше был белый или голубой, сейчас уже не угадать. До того она была засаленная и грязная. Возраст, как и цвет рубашки, определить было сложно. Сальные патлы, кустистая борода, синюшное лицо, где выделялся только бугристый нос. «Ребятушки, вы чё тут? Я не буянил, час слова. Если соседка жаловалась, то врёт. Она не вору, я у ней кур. Болею. Из дома не выхожу. Вон как лихорадит. Есть у вас чё попить? Жажда проклятая замучила. Денег на лекарства совсем нет. Вы помогли проблем, подлечиться надобно». Хозяина и правда заметно потряхивал и даже немного пошатывала. Лицо его побледнело, и глаза на отекшем лице больше напоминали щелочки. «Пить надо меньше», — буркнул старшой. «Мы к тебе с вопросом. Ты давно своих собутыльников видел?» «Но какое пить? Завязки я! Говорю же, болею, с выходных ни капли в рот не брал. Никого я не видел. Христом Богом молю, мне бы врача, или лучше дайте денег, я до аптеки дойду». «Так же не видел». «А тебя вчера с ними видели около Мишкиного сарая, где вы обычно пьете. «Что скажешь?» «Чего я скажу?» «Голова, как чугуны, мутит. Не думать, не говорить, сил нет». «Может, и был там». «Самогон им принёс, а потом ушёл в магазин». «Не помню ничего, сил нет с вами болтать. Помру сейчас». «Слушай, дядь Саш, ты свой цирк кончай». Вчера твоих дружков мертвыми нашли в сарае. Так что ты теперь под наблюдением и первый подозреваемый. Если бы не пару моментов, так я бы сегодня тебя арестовал уже. Давай рассказывай, чего видел. А то мы тебя подлечим для освежения памяти. Добавил молодой, доставая из крепления на поясе резиновую палку. «У меня и лекарство есть». «Ничего я не видел». Ты зверги, убейцы! Кровопийцы! У звери! О -о -о! Заверещал дядя Саша и забился, как припадочный. Да ну тебя к черту! Из деревни не уезжай! Ты свидетель! Буркнул старшой и вышел на улицу. Молодой поспешил за ним, косясь на уже визжащего в ультразвуке хозяина. На улице оба полной грудью вдохнули свежий деревенский воздух, осмотрели дворы, сели на поваленную колоду полуразрушенного дровяника. С этого места был виден покосившийся забор сада, где старые яблони, раскорячившие скребли покрытыми серым лишайником ветвями по земле, и дальше за ними уходящие к лесу кладбище и руины церкви, тянущиеся в небо обломком колокольни, словно перстом. Старшой, отдышавшись от смрада в избе, достал сигареты из кармана кителя. «Тапки его видел у входа? Все в какой-то дряни выпачканы». «Был он в сарае, зуб даю», — начал молодой закуривая. «Да, видел. Но ты же понимаешь, что не он убил. Даже пусть они чего и не поделили, и он им бошки топором оттяпал». Старшой посмотрел на валяющийся в крапиве у дровяника ржавый топор, который, похоже, никто не брал в руки уже много лет. «Что маловероятно?» «Так, эксперт звонил. Говорит, умерли они от того, что им кто-то стилет в сердце воткнул. А уже мертвым головы поотрубал». «Пиздец. Стилет? Это эксперт-романтик. Заточка, скорее всего. Значит, кого-то из бывших сидельцев искать надо. А этот, дядя Саша, не сидел?» «Да кто его знает? У него документы утеряны давно. А он не восстанавливает, только штрафы ему выписали, а толку? Из деревни он не выезжает, а тут ему паспорт не нужен. Пить можно и без паспорта». «А фамилия у него какая?» «Говорит, Бирюков. Но, может, сочиняет. Живет тут давно. Я когда мальчишкой был, он уже около магазина деньги клянчил. Слухи разные про него ходили, но зла он никому не делал». Разве что мог прикарманить, что плохо лежит. Вот алкаши. Пьют, не жрут почти, а живут. Здоровье железное похоже. Может, задержим его до выяснения личности, а то убежит еще. Молодой глянул на дом. Ему показалось, что вдоль стены скользнула какая-то тень. Вот еще, чтобы он мне весь опорный пункт провонял. Старшой сплюнул на землю. Ну, я договорюсь, его к нам в район увезут. «Ну, если тебе охота возиться, но ну, предупрежу. Тебе и там спасибо не скажут за такой подарок», — пожал плечами участковый. «Да и куда он убежит без денег, без паспорта?» У молодого зазвонил мобильник. Он подскочил, бросил на землю окурок и захлопал по карманам формы. Наконец извлек смартфон и рявкнул. «Следователь Попов слушает». «Да, оформляю». «Нет еще. Зафиксирую. Подкрепление? Нет, справляемся. Будут еще случаи, тогда, конечно. До связи. Угрюмо он уставился на смартфон. «Чего там?» «В ране на груди нашли частицы серебра. Говорят, стилет серебряный. Похоже, маньяк или сумасшедший. Кто еще будет таким убивать?» Сказали, что если еще случаи будут, то из города пришлют помощь. Так что надо нам побыстрее работать. Но если серебро, то дядя Саша точно не убийца. Он все ценно еще до моего рождения пропил. Ладно, пойдем опрос делать. Может, кто рядом с сараем еще крутился? Участковый со следователем побрели в сторону центра деревни. Не заметив, как от стены дровяника за их спинами отделилась черная мысленистая тень. Дядя Саша после ухода визитеров, слабо поскуливая от невыносимой жажды, поплелся к магазину. Пробирался он самыми густыми тенями, прячась от назойливого летнего солнца. Пришлось даже пару раз лезть через чужие полисадники, где росли кусты погуще, и было прохладнее. До места дядя Саша добрался весь в репьях и собачках, Магазином это можно было назвать большой натяжкой. Когда-то в деревню привезли металлический киоск, а позже приделали к нему небольшой предбанник. У входа толпилась молодежь с велосипедами, передавая по кругу полторашку с квасом. Дядя Саша сглотнул и шмыгнул внутрь. Повезло. За прилавком стояла продавщица Наташа, а рядом крутилась лишь баба Катя. Эта старушка 80 лет делала вид, что рассматривает яркие этикетки шоколадок. Была она первой сплетницей на деревне и явно ждала новую жертву, чтобы обсудить последние новости. Подойдя к прилавку, дядя Саша жалобно засопил и поймал взгляд продавщицы. — Наташенька, в кредит бы, а? — Умираю, мочи нет. Самым ласковым тоном обратился он. Наташа сунула руку под прилавок, извлекла маленькую склянку темного стекла и сунула дяде Саши. Тот затряс благодарно головой и, цапнув склянку, метнулся к выходу. «Чего ты ему дала? Он ж не вернёт, откуда у него деньги?» — удивилась баба Катя. «Да чтоб меня, сама не знаю. Вот придёт, взглянет так и даю. Даже в тетрадку не записываю». «Жалостливая ты очень!» «Хотя ему сегодня не грех. Его дружков-то зарезали. Сам чудом живой остался. Говорят, маньяк у нас появился. Режут пьянчук. Вон в соседней деревне механизатор Сычёв пару дней назад пропал. Тоже пьющий был. Маньяк его и зарезал». «Да кто у нас не пьющий-то? Маньяк резать замучается». «Сами чего не поделили, да и подрались», — отмахнулась от бабы Кати Наташа. Все ее мысли занимала досада, что она опять угостила дядю Сашу за свои кровные. Пусть и пятьдесят рублей, а жалко. Дядя Саша выбрался в огороды, а потом обессиленно сел в тени куста крыжовника между грядок с морковью. «Плохо, сил осталось совсем мало, жажда высасывала последнее». Что за горе-то такое? Сначала сыч, ведь отошел за самогонкой минут на двадцать. Вернулся, а все. Кровище уже в землю ушло. Сил хватило, чтобы тело донужника заброшенного дотащить и скинуть. Иначе явился бы участковый со следаком раньше. Беда только. Картуз потерял, где выронил, в крапиве у туалета поди, или уже у дома где. А вчера новая беда. Серега и Валерыч. Пришел в сарай. а бошке их только лежат и в глаза укоризненно смотрят. Что делается? А если б не опоздал, может, лежал бы сейчас мертвый в сарае? Холодная дрожь прошла по спине. А что, если это его хотели? Да почему может? По всему выходит, что его дядю Сашу и ловят. Играет с ним убийца, как кошка с мышью. Дразнит, а потом тык за точкой в сердце И голову с плеч Уехать, да куда он уедет от своего места, от родного погоста Толпа бессвязных лихорадочных мыслей заметалась внутри черепушки Словно тараканы на свету Дядя Саша дернулся и рухнул меж грядок Земля приняла его как теплая мягкая перина И его накрыла благодатной темнотой Проснулся он, лишь когда вечерняя прохлада стала забираться по ногам мелкими мурашками. Открыл глаза и увидел над собой желтые нити вечерних облаков. «Мать твою, да как так-то? Опоздал!» Дядя Саша поднялся и поплелся к пруду, где стояла баня Палыча, место его душевного восстановления. Сначала показалось, что все нормально, успел. Маленькое окно бани светило теплым светом. Он заковылял быстрее, у самой двери под ногой хрустнуло стекло. Дядя Саша увидел на вытоптанном пятачке земли осколок шкалика. Тут легкий вечерний ветерок сменил направление и принес терпкий запах бани, оставивший привкус металла на языке. Дядя Саша попятился, а потом вовсе встал на колени, пополз обратно среди цветущей сныти. Ему показалось, что кто-то следит за ним, и этот взгляд был полон ненависти. До дома он добрался быстро. Наступающая ночь придала силы своей прохладой, притупила жажду беснующейся огнем в груди. Да и страх гнал его в укрытие. Возле дома сидел участковый и курил. Дядя Саша выбрался из густой тени кустов и поковылял гостю. «Но, может, вспомнил чего нового?» А, дядь Саш, дело-то серьезное Нагонят народу из города, тихой жизни не станет Тебя точно все расспрашивать станут Единственный ты свидетель Опоздал я тогда Пришел, только кровь до головы лежат Я думаю, это за мной охота Страшно мне Да ладно, кому ты нужен? Хотя ты, дядя Саш, не беспокойся. Я подумаю, что да как. Может, зайдешь. Выпьем по маленькой. Некогда. Надо еще Попова найти. А он, если учует, что от меня пахнет, докладную напишет. Тот еще говнюк. А что там за зарево? Дядя Саша дернулся и повернулся. В стороне пруда мелькали оранжевые всполохи. Раздумывать долго не пришлось. Пожар. Горела баня, где растекалась по темным доскам пола кровь двух убитых людей. Не дождался маньяк свою последнюю жертву и теперь заметал следы, пустив красного петуха. «Баня горит», — Мертвым голосом прошептал дядя Саша. «Баня Палыча». «Баня? Да чтоб тебя только пожара в деревне не хватало!» Не прощаясь, участковый быстрым шагом пошел в сторону жилых домов. Надо было организовывать население деревни на тушение пожара. По летней жаре огонь мог перекинуться на сухую траву и дойти до жилья. Дядя Саша пошел в дом и остановился в ужасе. На крыльце были видны красные пятна, плохо различимые в наступающем сумраке. Осторожно приблизившись, хозяин сплюнул. Пакость какая! Вот гад, подбросил, близко где-то бродит. Намекает, что недолго мне осталось. У двери лежала ветка боярышника, вся усыпанная спелыми ягодами. Брезгливо отшвырнув ее в сторону, зашел в дом. Внутри страх на время отступил, и жажда снова принялась терзать нутро. Дядя Саша даже думал пойти в деревню, добыть самогонки и поискать себе новых сподручников, но вспомнил про случившееся в бане. После этого страх вернулся бесконтрольным ужасом и заставил придвинуть стул и лавку к двери, перекрывая проход. Дядя Саша заметался по маленькой комнатке, бросая взгляды в окно, где, возможно, бродит вокруг дома убийца. «Нет». Он утром придет. Ночью не посмеет. Утром. До утра надо было придумать, куда спрятаться. Первой мыслью был погреб. Яма под домом, где пахло сырой землей и лежали гнилые доски от старой лежанки дяди Саши. Он уже почти полез туда, как вспомнил про огонь. Сожжет. Как есть, сожжет весь дом. Он уже вон сколько народу порешал. «Что ему дом спалить, где я прячусь?» Тут же почуялся с улицы запах гари. Дядя Саша снова заметался по комнате, протяжно завыли на кладбище, а следом зашуршало на крыльце, по доскам зацокали когти. Но эти звуки были обычными. Давно привыкший к ним дядя Саша только сплюнул и заорал. «Иди! Иди отсюда! Не до тебя! Пользы никакой!» «Зря кормлю только!» Снова заклацало, зашуршало и стихло. С кладбища донеслось обиженное. М -м -м -м. «Ничего, если выживу пару куру, соседки украду в гостинице. Задобрю». Эти размышления немного успокоили, и в мозг пробилась мысль о кладбище. Можно спрятаться в старой церкви. Правда, от нее одни стены остались. Но место-то хорошее. Не додумается там злодей его искать. Была еще мысль пойти кому-нибудь в гости. И там отсидеться. Вот только в приличный дом дядю Сашу не пустят. А таких же, как он, маньяк режет без жалости. Церковь там не найдет. Ближе к утру силы дядю Сашу опять покинули. И он, слабо переставляя ноги, с которых спадали резиновые сланцы, двинулся на кладбище. Небо уже наполнилось золотистым светом. Старик шел, раздвигая высокую траву и опустившийся на кладбище густой туман. Среди моря белого киселя, словно рубка корабля спасения, возвышалась полуобвалившаяся колокольня. Дядя Саша зашел внутрь кирпичной коробки и сел на землю у стены без сил. Обломки церковной стены холодили спину выступившими на кирпичной кладке каплями осевшего тумана. Дядя Саша услышал шелест травы и хруст кирпичной крошки по чьими-то ботинками. С улицы в проем упала длинная тень, вытянулась на противоположной стене, а потом дернулась, собираясь у ног появившегося в проеме человека. Дядя Саша потер слезящиеся глаза и встал на карачки. Сил выпрямиться у него не было. Человек подошел почти вплотную и снял капюшон толстовки с головы. Дядя Саша с трудом опознал этого человека без формы. Перед ним стоял следователь Попов. Чувство облегчения сменилось новой волной ужаса, когда Попов заговорил. «Ну что, кровосос, плохо тебе? Не переживай!» «Скоро ты отправишься в ад. Где место таким, как ты?» «Думал, не найду тебя?» «Дурак. Вот, смотри!» Следователь достал засаленный картуз дяди Саши. «Вещь твоя у меня. А сам знаешь, по личной вещи любой ведьмак такую тварь на краю земли сыщет». «Не понимаю». «Чего ты, картос мой? А я думал, с концами потерял. А где старшой твой?» Дядя Саша еще раз сделал попытку подняться, но ноги не слушались. «Этот дурак? Я его с отчетом в город отправил, чтобы не мешался. Надо же, под боком у себя вурдалака просмотрел. Хотя чего он смыслит?» Обычный человек, да к тому же алкаш, как и ты. Ты пьяный, что ли? Белочка у тебя. Какие вурдалаки, кровососы? Хватит. Я все знаю. Сил у тебя сейчас нет. Всю твою кормовую базу я вырезал. Нет у тебя теперь еды и помощников. Это ж надо, вампир-алкаш. В первый раз такое. Попов вытащил из кармана серебристую полоску металла. «Так это ты всех поубивал? ужас какой! Маньяк! Помогите! Убийца!» Заверещал дядя Саша, вжимая стену позади себя. Следователь подошел почти вплотную сжавшемуся у стены старику. Глаза его сверкали ненавистью, лицо исказило гримаса отвращения. Было понятно, что видит он перед собой не только опасного вурдалака, но и мерзкого пьянчугу, вызывающего только брезгливость. «Убийца? Нет. Я очищаю мир от таких, как ты, и ни одна тварь от меня не спрячется». Но дядя Саша его уже не слушал. В истерике он верещал и бил перед собой руками, отмахиваясь от направленного в его сердце стилета, словно это могло помочь. Попов ухмыльнулся, и эта ухмылка застыла на его губах, когда из груди с хрустом ребер вышли четыре острых зубца. Тонкая струйка крови потекла из рта следователя, и он осел на землю. Позади него стоял участковый, держась за черенок вил. Ах, еле успел. Ты как, дядь Саш? Не порезал вас этот маньяк? Спасибо, Димка. Думал, конец мне пришел. А этот сказал, ты в городе? Нет, не поехал. Как-то после ваших слов и пожара тревожно стало. И решил проследить за городским. Вечно его во время убийств рядом нет. Ну, пойдем. А сюда я наряд вызову. Ты иди. А я тут задержусь. Жажда проклятая. Совсем сил лишила. Через пару минут к стоявшему возле церкви Дмитрию из развалин вышел дядя Саша, Утирая кровь на подбородке рукавом. О нет, не могу. Без спирту отвык уже. Не лезет, тяжело вздохнул старик. Ну так бросали бы, дядя Саша, алкаши пить. Да где я тут других-то возьму? Дачники с осени уезжают. Да и не могу уже по-другому. При жизни пил, а после смерти бросать уже поздно. Это ж надо! Охотник на вампиров. Лет тридцать я их тут не видел. Дядя Саша последний раз посмотрел на церковь. Когда-то здесь все началось. Младенцем его тут крестили. В этом месте он провел большую часть своей жизни. У стен этой церкви принял смерть. Он помнил тот день ясно, хоть и был, как обычно, пьян. Священник Александр смотрел, как демоны в военной форме ходили по церкви, крушили алтарь и иконостас, собирали в мешки все ценное. А он плакал, ходил за ними и просил именем того, кого теперь назвать не может, не вершить зла. Но они смеялись над пьяным дураком, а потом и вовсе сорвали с него крест. Тут он и не выдержал, бросился на этих... Не людей с кулаками. Урону им не нанес, но обозлил. Взяли они тогда его за руки да за ноги и, выкинув из стоявшего на отпевание гроба покойницу бабку Марию, положили вместо нее, заколотили крышку, да закопали заживо около церковной стены. Помнил дядя Саша, как умирал в душной темноте. Сначала молился, а потом страх сменился злостью. Он клялся отомстить, стать чудовищем страшнее этих, выбраться и сжить их сосвету. Легкие жгло в бесконечной агонии. Он ломал ногти, царапая крышку грубо, и вдруг почувствовал, что враг человечества принял посмертную клятву, меняя человеческую суть». Раскопала дядю Сашу через сорок дней баба Мария. Узнал он ее с трудом. Поконица отрастила длинные красные когти и таскала свое гнилое тело, бегая на четырех конечностях, в темноте напоминая крупного горбатого пса. Больше всего его спасительница любила кровь кур. Кровью других существ лакомилась неохотно. Похоже, все еще хранило в себе остатки души человеческой, пусть и отравленной проклятием. Дядя Саша отомстил. Нашел избу своих убийц, где они уже неделю пили на полученные от продажи церковной утвари деньги. Убивать дядя Саше не понравилось. Суть бывшего священника противилась такому. Больше смерти не было. Для поддержания сил пил он кровь своих собутыльников, когда впадали они в пьяное забытие. Но пил, помалу, не нанося большого вреда. Правда, потом люди становились к нему сильно привязаны и делали все, что просил, берегли, как родного отца. Так и пошло. Был он пьющим священником, а стал вурдалаком, мучаемым бесконечной похмельной жаждой. поселился недалеко от церкви, перетащив в погреб остатки своего гроба. Припомнив прошлое, дядя Саша тяжело вздохнул. «Эх, ну вот какой я убийца! Смех один! А этот изверг столько народу загубил, за мной гоняясь! Может, стоило ему дать себя развеять? Все бы в этой церкви и закончилось!» Может, и прав ты, дядя Саш, выпить тебе надо. Кому жить, кому не жить, не ты решаешь. Это верно. Тяжко так существовать. Но потом не только в ад, а там -хо -хо. пойду я. Жарко становится. Жжет. Дядя Саша нырнул в тень от колокольни. и тёмным мыслянистым силуэтом скользнул в сторону дома. Участковый растерянно заморгал и закрутил головой в недоумении. Ту, Пить надо меньше! Это ж надо было вчера с мужиками после пожара так набраться! Вот чего я сюда припёрся!» С досадой потерев ноющую с похмелья голову, участковый заторопился в деревню. Поворот. За ним другой. Женщина с растрепанными волосами бежала по узкому коридору подвального помещения. В ее глазах был страх, панический ужас. Она натыкалась на холодный камень, пропитанных сыростью стен, и, меняя направление, петляла в тесных лабиринтах. Низкий потолок, с которого то тут, то там капало что-то мерзкое, нависал прямо над ней, не давая выпрямиться в полный рост. спертый воздух, пропитанный затхлым запахом плесени, затруднял дыхание, то и дело вызывая удушливый кашель. Останавливаться было нельзя. Позади все ближе слышались злобные голоса разгневанных людей, которые гнали ее через катакомбы, загоняя в тупик, как охотник загоняет дикого зверя. От бега у нее заложило уши, Но она все равно могла различать в нескладном многоголосье проклятия, которые летят ей вдогонку. Прямой длинный коридор. Он казался еще уже. В конце него едва различимо проступила дверь. Последняя надежда на спасение. Последний шанс избежать людского гнева. Женщина всем телом навалилась на тяжелую деревянную преграду. Заперта. Из-за поворота появились люди, освещая факелами ее фигуру. Удар. Еще удар. Она яростно колотила в закрытую дверь, пытаясь пробиться внутрь. Впереди толпы бежал молодой батюшка, размахивая огромным распятием. Они были совсем близко. Женщина развернулась, выкрикнув заклинание, направила в толпу заклятие, пытаясь остановить преследователей. Она выиграла совсем немного времени. Но его хватило, чтобы она смогла справиться с замком, за которым скрывалось тайное логово. Дверь поддалась, и она оказалась на пороге небольшой комнаты, увешенной орудиями пыток, по периметру которой висели человеческие головы. Убежище приспешника сатаны, место, в которое не мог проникнуть простой смертный, место, из которого никогда никто... не вышел живым. Только там ведьма могла найти свое спасение. Она попыталась захлопнуть за собой дверь, прокручивая в памяти события, приведшую ее к такому финалу. Батюшка, миленький, упроси Господа, молю, не оставь беде. взревела женщина, забегая в старую церковь и падая священнослужителю к ногам. «Встань, Глафира!» Теплым голосом сказал батюшка. «Что случилось?» «Настенька, доченька моя пропала! Лукавый до нее добрался!» всхлипывала она. «Как пропала? Когда?» Дрогнувшим голосом спросил батюшка. «Вчера по воду пошла на реку и не вернулась. Точно знаю, нечистый унес ее!» Рдала мать, не поднимаясь с колен. «Ступай, как он Астасу, помолись о спасении. А я мужиков покличу. Искать ее нужно». Озадаченно воскликнул священнослужитель, вырывая свою ладонь из трясущихся рук. «Искали, батюшка! он ну как же первонаперво к реке побежали, а ее и след простыл!» Не отпуская, батюшку стенала Глафира. Это было уже не первое исчезновение в деревне. За последнее время пропало несколько детей в разных местах. Люди стали беспокоиться, патрулировали улицы, лишний раз из дома не выходили, а ребятишек и вовсе без сопровождения не отпускали. Вот только не прекратилось напасть. Зло как хозяйничало, так и хозяйничает в затерянной на карте деревни. Несколько мужиков в лес уходили пропажу искать. Да, тоже не вернулись. «Батюшка, милостивый, беда!» Залетел в церковь мужчина и, срывая с головы шапку, тоже к ногам его рухнул. «Игнат! соколик мой сгинул!» Ждать было уже нельзя. За два лета, что он в деревне приход держит, пропавших уже за дюжину перевалило. А тут двое в один день. Разом. «Господь все видит, в беде нас не оставит. Поможет нам силу нечистую изобличить!» Уверенно сказал священнослужитель. «Смелуйся, батюшка, Христом Богом молю, одна ты упора у нас, на тебя вся надежда, не дай губителю оленечисти какой деревню терзать», — взмолилась Глафира. Святая церковь поручила молодому священнику приход в таежной деревне два года назад. Сельчане с радостью восприняли это известие и вместе с батюшкой восстановили старую церквушку. С появлением духовного наставника жизнь у них сильно изменилась. Он почти полностью искоренил пьянство среди мужиков, помог семьям прийти к согласию с соседями, даже построил школу, где лично обучал детей грамоте, помогал решать все вопросы и трудности. Люди перестали ходить к ведунья, жившей на краю деревни, отвернулись от тьмы мракобесия и пустили в свои сердца Бога. С Божьей помощью он повел к свету жителей угасающей деревни, делая ее процветающей. Ведунья, которая занималась целительством, принимала роды, отводила беды от деревни, осталась позабыта жителями. Она почти перестала появляться на улицах, а если и проходила промеж дворов, то люди прятали от нее глаза, старались не сталкиваться с ней. Когда она проходила мимо, то бабы крестились и плевали через левое плечо одновременно. Женщина стала изгоем в деревне, где не так давно ее почитали как мать. «А ну, говори, что знаешь!» Появился в пороге еще один мужчина, крестясь правой рукой, а левой крепко сжимал предплечье молодой девушки. «Егор, пусти, дитя!» – мягко произнес батюшка. Девушка, освободившись от грубой хватки отца, упала на колени и, обливаясь слезами, поползла вперед. «Прости меня, батюшка, не смогла я ее вразумить?» – отводя взгляд, начала девушка. «Бог простит», – ответил священнослужитель, заинтересовываясь. «Настасья дура, я говорила ей грех это, она и слушать не стала, связалась с этой нечистой силой, вот ее душу и забрал». Судорожно крестясь лепетала девушка. Что ты тараторишь? строго рявкнул ее отец. Говори, как было! Ксаночка миленькая! Начала рыдающая мать Анастасии. Чего она натворила? Что тебе известно? Любила она его, понимаете? Всем сердцем любила! Поднимая заплаканное лицо, выкрикнула она. А он в упор не замечал Она и ленты цветные волосы вплетала И сарафан всегда выстиранный А ему все ни путем. Ходит по полям, да куров кнутом стегает Успокойся, дитя Не понимая, к чему ведет Оксана, проговорил священник Что она натворила? К ведьме она ходила Произнеся это слово, она снова бросилась креститься дрожащей рукой. «Ворожбой они занимались! Хотела она колдовством его к себе привязать! Виноватая, Не предупредила никого о ее замыслях. Пряча лицо в ладонях, всклипнула она. Глафира охнула и схватилась за сердце. «Чей, бесовская, Настеньку мою погубила!» Стенала женщина, не поднимаясь с колен. «Собирай мужиков!» — воскликнул отец пропавшего Игната. Навилы ведьму! На вилы, душегубицу!» Поддержал отец Оксаны, направляясь к выходу из церквушки. «А ну, воротись!» — властно гаркнул батюшка. «Неужто мы нехристи какие? Без суда человека на вилы?» «Не человек она!» «А не людь дьявольская!» — ответил тот. «Не поминай лукавого в святом месте!» — сдвинул брови батюшка. «Эх!» — махнул в ответ мужчина и выскочил наружу. «Господь благословит на правое дело!» — добавил второй и помчался следом. «Мы ведь все к ней с поклоном ходили!» — обреченно вздохнула Глафира. А «Вот Господь нас и покарал». Священник не мог сдерживать праведный гнев своих прихожан, и ему пришлось возглавить шествие. Не прошло и часа, как разгневанная толпа, вооруженная топорами и лопатами, выдвинулась к окраине деревни. Настроение внутри процессии накалялось. Мужики выкрикивали проклятие в адрес ведунни, поддерживая градус ненависти». Батюшка громко читал молитвы, пытаясь перекричать брыжущих ядом людей, призывая к здравому смыслу и рассудительности. Негоже нам зверю уподобляться! Она тоже дитя Божье, хоть и заблудшая, не вправе мы самосу чинить, да душегубствовать!» Выкрикнул он, когда разъяренная толпа приблизилась к ветхой избушке с неухоженным полисадником. «Явись к ответу, ведьма!» Вздревел кто-то из толпы и запустил камень в окно. Град камней полетел следом, барабаня по крыше и стенам. Прошло совсем немного времени, и дверь отворилась. Толпа мгновенно замолчала. В дверном проеме из мрака темного жилища возникла женская фигура. Взгляд у нее был суровый. На ее грубом лице напряженно заиграли желваки. Распущенные волосы неряшливо не спадали на плечи. Босой ногой она сделала уверенный шаг вперед, чего вся толпа пошатнулась назад. Непоколебимым остался только священнослужитель. «Покайся в грехах своих!» – строго сказал он. «На мне греха не больше, чем на каждом из вас!» – сурово процедила она сквозь зубы. «Или вы забыли, как приползали ко мне с челобитными ради своей выгоды?» Губы ее на мгновение дрогнули в улыбке, хотя глаза не выдали никакой другой эмоции, кроме как злость. «Разве не ты, Матвей, приходил ко мне, когда весь твой урожай чуть не загубила засуха?» «Или не ты, Алексей, просил меня наслать мор на скот твоего соседа, потому что зависть грызла твое сердце? Или не ты, Артём, приполз ко мне перерезать глотку жертвенному петуху, чтобы я восстановила твою мужскую силу? А теперь пришли к моему двору с рогатинами!» выпалила она, скаливая зубы. «Да что вы слушаете эту ведьму? Она — невеста дьявола! Зарубить ее! – Воскликнул уязвленный Артём, и вся толпа снова разразилась проклятиями. «Обернись Господу!» Выкрикнул священник, но из-за рёва взбешённых мужиков его никто не услышал. Небольшой булыжник просвистел в воздухе, рассек лицо ведьмы. Алая кровь выступила на виске. Она хотела произнести заклинание, чтобы напустить на армию противника заклятие Но несколько камней вновь обрушились на нее И противник с вилами наперевес бросился в атаку Старый забор, огораживающий избушку Был тут же сметен под натиском человеческих тел Острые вилы пролетели в сантиметре от ее лица И воткнулись в бревенчатую стену Медлить было нельзя. Ведьма резко развернулась, создавая сильный поток ветра, который немного отбросил атакующих, и, спрыгнув с крыльца, бросилась на задний двор. Несколько мужиков с зажженными факелами подскочили к дому женщины и стали поджигать соломенную крышу, а остальные пустились за ней. Священник не мог больше ничего сделать. Перекрестившись, он взглянул вслед за гонщиком и отправился в церковь молиться о спасении их душ. Ведьма бежала без оглядки, рассыпая позади себя заговоренную крупу. Мужики, словно увязая ногами в грязи, немного замедлились, но продолжили преследование. До леса оставалось совсем недалеко. Она хотела скрыться в чаще, но толпа не выпускала ее из виду. Один мужик вырвался вперед, догоняя ведьму. Несколько шагов, и он схватил ее за воротник, дергая на себя. Женщина вскрикнула, но крик перешел в хрип, когда ткань сдавила ей горло. Мужчина повалил ее на землю, вынимая из-за пояса топор. Ведьма перекатилась на спину и пнула его в колено. Ее острые ногти полоснули нападавшего по лицу. Горячие капли крови брызнули ей на лоб. Мужчина с просячим визгом отпрыгнул назад, прикрывая глубокие царапины ладонями. Женщина вскочила, но ее уже окружали остальные. Она слышала журчание реки в нескольких метрах за деревьями. Нужно только прорваться через оцепление. Она смахнула со лба капли крови, растирая их ладонями, что-то шепнула. Мужчина справа замахнулся вилами, целясь в нее. В этот момент она сделала магический пас руками в его сторону и бросилась на него. Мужчина, роняя вилы, упал на землю и забился в конвульсиях. Ведьма прыгнула через него и скользнула в лес Навстречу спасительному журчанию реки Погоня продолжалась Впереди небольшой обрыв Остаются считанные метры Ведьма почувствовала, как грубые пальцы вцепились ей в волосы Прыжок Она оторвалась от земли, взвизгнув от боли и полетела в реку Мужчина с вырванным клоком волос едва удержался на ногах В то место, куда нырнула ведьма, полетели вилы топоры, камни. Ведьма не всплывала. Все деревенские мужики замерли на краю обрыва, напряженно наблюдая за течением, гадая, где она вынырнет. Небольшое алое пятно показалось на поверхности реки и тут же растворилось. «Достал! Как есть достал!» шипнул тот, кто метнул вилы. Через несколько недель вся деревня собралась на воскресную службу. Люди ожидали появления батюшки и напряженно перешептывались, все еще обсуждая недавнюю облаву. Священник не заставил себя долго ждать. Служба началась в положенный час. Когда он закончил, он в очередной раз призвал всех покаяться в совершении самосуда. Убийство ведьмы не могло вернуть их близких, не могло унять скорбь. Оно лишь возложило грех на плечи людей, которые отняли ее жизнь. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь!» произнес священника в этот самый момент, ворота церкви резко распахнулись. Прихожане вздрогнули и обернулись назад. В высоком проеме, в лучах утреннего солнца, гордо стояла ведьма с распущенными волосами. «Изыди из дома Господня!» — воскликнул батюшка, выставляя перед собой массивный крест. Испуганные люди ахнули. Она сделала несколько уверенных шагов вперед, проходя мимо людей, которые совсем недавно преследовали ее, пытаясь убить. «Как ты посмела переступить этот священный порог?» — гневно прокричал священник. «У меня не меньше прав находиться здесь, чем у тебя!» Подходя вплотную к нему так, что он мог чувствовать ее запах, сказала она. «Она вернулась из преисподней!» Воскликнул кто-то из прихожан. Мужики стали собираться в кучу, наблюдая за происходящим и о чем-то переговариваясь. «Если ты решила покаяться, то покрой голову, я...» Священник не закончил. «Если это потребуется, я покаюсь в час страшного суда пред лицом Господа лично!» Бросила она ему в лицо и, опрокидывая перед ним аналой, побежала за иконостас. Споткнувшись, опрокинутый аналой, священник бросился за ней. В зале раздались возбужденные крики. Мужики, переглянувшись, ринулись следом за ними. Ведьма распахнула дверь и, перепрыгивая две ступеньки, побежала вниз по винтовой лестнице. Бежать приходилось практически вслепую, натыкаясь на стены. Узкие коридоры петляли по церкви, заводя ее все дальше во мрак. Преследующие ее люди освещали себе дорогу факелами, света которых хватало и ей, чтобы определять дальнейшее направление. Дверь. Яростные попытки открыть ее. Проклятие приближающихся мужиков. Заклинание, брошенное в толпу. Заклинание, брошенное на замок. Скрип двери. Удар. Распятие просвистело в воздухе и глухо опустилось на затылок ведьмы. Она истошно выдохнула и рухнула на каменный пол. Священник замахнулся снова. Удар. Опять замах. Еще удар. Кровь брызнула ему на лицо, опьяняя и сводя с ума. Батюшка яростно колотил безжизненное тело женщины. Крест надломился пополам. Мужики кое-как оттащили его от ведьмы. Неровное свечение факела скользнуло в потайную комнату, в комнату пыток, комнату сатаны, скрытую под самой церковью, комнату, со стен которой глядят погасшие глаза пропавших жителей деревни. Мужики замерли в нерешительности, мучительно осознавая всю суть происходящего. Неуверенный ропот перерастал в поток брани по мере того, Как приходило понимание. Священник, затаив дыхание, сделал короткий шаг назад, но уперся спиной в твердую грудь мужчины, который не отводил взгляда от искаженного лица своего пропавшего сына. Тяжелая ладонь мужчины легла священнику на плечо. Ловушка захлопнулась. Чудовище, упивающееся страданиями невинных, оказалось поймано в собственном логове. Животный ужас пронзил его тело. холодная испарина покрыла раскрасневшееся лицо, ряса прилипала к сырой спине. Безысходность. Плески огня на факелах освещали свирепые лица людей, в глазах которых читались только жажда мести. Жажда крови. Кольцо вокруг священника медленно сжималось. Он хотел упасть на колени, но крепкие руки подхватили его за грудки. Он заскулил, как побитая шавка Когда чьи-то пальцы резко сорвали Висевшее у него на груди распятие Священника затащили в скрытую Глубоко под землей потайную комнату Откуда он уже никогда не выйдет «Батюшка, мы знаем, самосуд и расправа грех Но мы обязательно покаемся Позже!» Сказал мужик запирая за собой дверь. Даниил Мантуров. Возвращение к истоку. Сухов завел бензопилу и поднес ее к стволу раскидистого дуба. Прикоснувшись к шершавой коре, цепь заскрипела, словно по металлу, затем плавно вошла в ствол и, заглохнув, завязла. Он дернул раз-другой за веревку запуска, мотор взревел и лезвие вышло с другой стороны. Сухов неестественно выгнал спину, потянулся и, не сказав ни слова, ушел в глубину леса. Остальные рабочие не сразу обратили внимание на его исчезновение. Лишь спустя пять дней бригадир доложил начальнику участка об отсутствии нового работника. «Опять сухого нет!» – рвал и метал Павел Григорьевич, проклинает тот день, когда взял на работу сына двоюродной сестры. «С четверга не видели. Он и в городской автобус в тот день не сел, и в вагончике не ночевал», – отчитался бригадир. Чувствуя неладное, Павел Григорьевич набрал номер Таи и аккуратно спросил, не появлялся ли дома ее ненаглядный сынок. Та, конечно же, устроила шум и побежала в полицию. «К местным в деревню подался за горючим, да там и остался», – предположил кто-то из рабочих. «По нужде пошел да заблудился», – судачили мужики на очередном перекоре. Появившийся мельком на делянии участковый опросил бригадира, пообещал организовать поиски и укатил обратно в деревню, решив начать оттуда. «Вот он впереди, тормози!» – закричала Даша, хватая за руку водителя. «Где ж ты увидала?» – включил дальний свет Петр Васильевич. Недалеко от дороги замелькали светоотражающие полоски. люди выскочили из машины и припустили за удаляющимися огоньками. «Игорь, остановись!» Кричали они на разные голоса, но мальчик продолжал идти вперед, не замечая усталости. Первым нагнал заблудившегося воспитанника Андрей, учитель физкультуры и по совместительству один из охранников интерната. Схватив его за плечо, он развернул мальчика и на лобной фонаре выхватил остекленевшие глаза ребенка. «Игорь!» Ей очнись!» Тряс он мальчонку, что из силы, но тот ничего не видел. И только что-то шептал посиневшими от холода губами. «Оставь его, в медпункте проверим, а сейчас давайте вернемся в машину!» Поежилась от холода Лариса, прячась в воротник осенней куртки. «Ног уже не чую! Третий биглет за месяц! Голову нам снимут, как пить дать!» «Нашли! Сворачивайте поиски!» Крикнул Андрей кому-то в лес. поисковая группа вернулась в машину. Уставшая, но довольная. В этот раз поиски затянулись. Далеко ушел, но нашли же. «А кому то кричал, Андрей? Вроде мы вместе были», спросила Даша на подъезде к воротам. «Митрофановичу». Так они в другой стороне искали, за старыми бараками. Андрей пожал плечами и понес спящего мальчонку в корпус. Вернувшись на пост охраны, он еще долго вглядывался в монитор на мелькающие в лесу огни. Откуда-то зазвучало тихое пение, и он вспомнил девчушку, кормившую его ягоды и согревавшую холодными осенними ночами. Вдруг на экране возникло изможденное лицо с тонкими прозрачными чертами, и динамик захрипел. «Я иду за тобой!» Андрей вздрогнул и проснулся, посмотрел в монитор. на котором мирно дремали корпуса, готовящиеся к новому дню. Идея разместить интернат для детей с ментальными нарушениями на месте заброшенного пионерского лагеря была с энтузиазмом воспринята местным самоуправлением образования. Лес, свежий воздух, удаленность от городской суеты и организация рабочих мест для жителей ближайшего села перевесили все возможные минусы. Косметический ремонт, занявший пару месяцев, позволил к сентябрю торжественно распахнуть двери корпусов для новых обитателей. Какой детский дом! Интенсив на три месяца. Отличные педагоги, лечение, питание. Воспринимайте наше учреждение как санаторий длительного пребывания. С собой займитесь, ремонт сделайте, просто поваляйтесь на диване. У вас все признаки выгорания. Еще немного, и вы сами отправитесь в подобный санаторий в принудительном порядке. «Все три месяца я его не увижу?» – голос матери задрожал. А чего же, Марина Эдуардовна? Камеры видеонаблюдения установлены во всех корпусах. Заходите в любое время и смотрите за своим чадом. Если хорошо переносит разлуку, то навещайте по выходным. Если плохо, то приезд не рекомендован. Ребенок не успеет адаптироваться, а тут новый стресс. Не понравится – заберете». Немного поразмыслив, женщина поставила подпись в документах, И, поблагодарив за предоставленную возможность, отправилась домой одна. Уже в автобусе она настроила телефон и смотрела за Игорем, который истошно кричал: никого к себе не подпуская. Она уже хотела вернуться, но вспомнила о лилии и выключила телефон. Новорожденная дочь отнимала так много времени, что разорваться между двумя детьми она была не в состоянии. Месяц Марина и Лили окрепнут, и она заберет игорька домой. А сейчас всем надо. набраться терпения. Что, хмурый такой, Андрюш? С порога обратила внимание тетка Нина, вырастившая осиротевшего племянника. Не выспался Малец, опять ушел, искали полночи, а потом сны лезли дурные. Огни в лесу и песня тихая такая, за душу берет. Какой стороне! Насторожилась она, заглядывая ему в глаза, словно что-то в них выискивая. «В леске перед трассой!» «Может, туристы лагерь разбили?» Зевнул он. «Разбуди через пару часиков. После обеда уроки». Тетка Нина наскоро накормила уставшего Андрея, перекрестилась на красный угол, накинула куртку с капюшоном и побежала на околицу. Постояла, вглядываясь в осенний лес, еще не скинувший полностью жухлую листву и почерневший местами после ночных заморозков. Повернулась на восток и втянула носом воздух. Едва уловимый тошнотворный сладкий запах шел из лесу, постепенно окутывая весь поселок. Она постояла еще немного, не веря в происходящее, и побежала на другой конец деревни. «Жеф, старый жет!» Отворила она покосившиеся обшарпанные двери, требующие ремонта. Копчу понемногу! ответил ей Давид Иосифович, не выпуская из рта папироску. Вернулась она! Села тетка на хлебкий стул и вздохнула, разглядывая обшарпанные давно небеленные стены. Кто? не понял он сразу, а затем побледнел. «Уверенно?» детей зовет. Третий уже! К Андрею прицепилась. Он у нее мальца забрал посред леса. К Андрею? Это хорошо. Время выиграем. Закряхтел старик, поднимаясь из старого продавленного кресла. Хорошо ли? Может, начатое решила до конца довести? Звон стекла разорвал повисшую тишину. С подоконника упала стеклянная банка и рассыпалась осколочным дождем. Нина вздрогнула, оборачиваясь по сторонам. Сюда не явится, но для него подспорье. Посмотрел Давид Иосифович в темный угол, а затем обратился к Нинке: Собери стекло и насыпь у калитки. Не пройдет. Остальное ему с собой дай. Не возьмет. Сдурела, скажет. Найди лазейку. Ты баба умная. Извернешься. Тетка Нина встала, ища красный угол, сплюнула, вспомнив, что старик как он, сторонился, и побежала домой. Отсыпав часть стекла у калитки, она смешала его с гравием и прочла «Отче наш». Затем задумалась на пару секунд и зашептала. «Месяц, луна, уйди, сатана. Ерила выйдет, дом обойдет, тьма не пройдет. Да будет слово мое крепко. Аминь». Бережно завязала холщовый мешок с осколками и бросила в карман висящий на крючке около входа куртки. Каркнул ворон, отчего тетка вздрогнула и опять перекрестилась. «Пришла беда, а как же договор?» – спросил некто из угла. «Что ж ты, Митяй, бабским страхом веришь», – ответил Давид Иосифович. Из-за угла вылез нескладный человечек низкого роста с изуродованным лицом, плешивой бородой и сваленной копной волос, прикрытой бейсболкой с надписью «USA» и раскинувшими крылья орлом. Потрепанная олимпийка с надписью «Адидас» прикрывала неестественно вывернутые колени и оставляя на виду лишь грязные ступни с длинными цокающими по полу ногтями. «Ты мне слово дал! Сына защитить!» обратился он к старику и сдержал. Как видишь, жив Андрейка твой. Пока жив. Да не нужен он ей. Большой слишком. Малые в опасности. Но не это главное. Защиту кто-то пробил. И не доложили мне. Сколько времени прошло неизвестно. Каждый день на нее работал. Как стемнеет, навести наших лесных товарищей. Гостинцы возьми. «И вот еще. Дай-ка залы мне с ведра. В интернат снесешь. Посыплешь там». Карлик набрал сморщенными руками горсть золы, высыпал ей на треснувшее зеркало в золоченной оправе и отнес старику, который принялся шептать над черной горкой сожженного дерева, приминая его руками. «Семя упало. Землю прорвало. Вверх пошло. В силу вошло». Огонь повстречало, силу отдало, по двору прошло, стеной взошло, да будет слово мое крепко. Аминь. Собрал заговоренный порошок в бутылку и перевязал тряпочкой. Держи, Митяй! руками не трожь, обожжет. С бутылки сыпь да тоненько, дворов не держись, сразу к лесу. Не учи! Оборвал он старика и прыгнул в подпол. Прополз по узкому сырому тоннелью и оказался за забором, как раз у высокого почерневшего бурьяна. Скатился во овраг и побежал пулем к лесу. Хрустнули ветки над головой, и кто-то сбил Митя из ног, схватив за щиколотки. «Торопишься куда?» – сверкнули красные глазки Лешего. «Да так, что про гостинец позабыл!» «За что тебе гостинец нечисть?» Гости незваные по твоему лесу ходит, а ты молчишь. Мрак вокруг Митяя сгустился, и кто-то дернул за плечный мешок. Раздался виск. Заговоренные. Оно самое, поправил Митя мешок. Сорока на хвосте принесла. Что манилка вернулась, Али не слыхал? Красные огоньки потухли, и ковер из опавших листьев и жухлой травы пришел в движение. Прошла волна и вернулась обратно. Метяй взмыл вверх и оказался лицом к лицу с буяном. Великан, сотканный из плотного тумана, бесшумно шагал по лесу, смахивая оставшуюся листву с верхушек деревьев бородой, похожей на плотное облако. «Манилка, говоришь?» Громыхнул он так, что залаяли деревенские собаки. «Манилка!» — крикнул он в ухо Буяну. «На Андрейку охотиться!» «А уговор у нас с вами был!» «Был!» Громыхнул Буян, и валежник покатился вниз по склону. «Поглядим сейчас, кто по лесу без спроса шастает!» «Гостинцы принес!» «Принес!» Прокричал Митяй, сыпая в нагрудный карман великана сахар рафинад. «Добре. Внучкам отнесу на болото. Засиделись девки. Слишком тихо стало в лесу. Ох, совсем нас, людишки, выжили». Вздохнул он, и совы ухнули в ответ, захлопали крыльями, закрутили огромными головами. Митяй промолчал. Впереди послышался рев техники. Засверкали прожекторы, под которыми суетились люди. «Дуб пропал!» Возмутился Буян. «Срубили! Федеральную трассу строят!» Прошептал Митяй, пряча голову в Олимпике от охватившего его ужаса. «Я и забыл, что ты бывший. Вот и ответ тебе. Куда сейчас? К старику?» «Нет, к бывшему лагерю. Защиту хочу поставить». «Добре. Я клич кину. В раз найдем твою манелку, Не забалует». Андрей провел уроки и, как обычно, заступил в ночную смену. В корпусах потушили свет, значит, можно спокойно подымить на улице. Он вышел из тесного кабинета на свежий воздух и облокотился на рядом дерево. Под ногами зашуршало, и из темноты на него зыркнули два глаза. Андрей отпрянул, а затем попытался схватить незнакомца, проникшего на территорию. Завязалась драка, и вскоре он держал за шиворот щуплого мужичонку в одной олимпийке. «Ты кто?» – прямо спросил Андрей. «Забудь!» – крикнул Карлик с изъеденными язвами лицом и кинул ему в глаза какой-то порошок. Погода, дядя, я сейчас полицию вызову, там разберутся!» – искал Андрей в кармане куртки телефон и вскрикнул, уколовшись об что-то острое. «Стекло у тебя в кармане, да?» – спросил ехидно Карлик. «Я же сам банку расколошматил, чтобы Нинка тебе сунула!» Воспользовавшись замешательством Андрея, он ловко вывернулся и хотел было сбежать, но замер, словно уперся в огромную стену. «Зала подействовала! Перенеси-ка меня на руках! Расстанемся по-хорошему!» «Еще чего!» — хмыкнул Андрей, не веря в происходящее. «А я тебя насеял!» «Помнится, посажу на спину, расставлю руки в сторону, а ты схватишь меня за уши и гудишь от счастья!» Хлопнула дверь в соседнем корпусе, и на улицу в белом халатике выскочила Даша. Андрей обернулся на шум, а карлик, воспользовавшись моментом, исчез в темноте. «Хорошо, что ты меня ждешь. Боязно как-то. Не по себе», – поежилась Даша. Игорек еще как заведенный повторяет. «В лесу тетя плачет, меня зовет». жутко его слушать. Аж мороз по коже. Самой начинает чудиться всякое. Сейчас со спальни в лес глядела, а там платье белое на ветру бьется. «Ты здесь карлика не видела?» – озадаченно спросил Андрей, затем присел на корточки, проводя рукой по земле. Ладонь красилась в черный цвет. «Гляди! Не пугай! Зала это! Завхоз наш Митрофаныч удобряет все!» «Скоро белые мухи полетят, а он все не унимается», — засмеялась она. «Я ему душу изливаю, а он про карликов на территории. Симпатичный хоть? Ты присмотрись, может, их семь? А я белоснежка, ждущая поцелуя принца». Андрей обнял Дашу, не переставая целовать ее в пухлые розовые губки, потянул за собой в комнату охраны, где, скинув куртку, добрался до пуговичек белого халатика. «Господи!» Вскрикнула она, отталкивая Андрея и закрывая лицо руками. «Там женщина! И глаза такие дикие!» «Где?» – обернулся Андрей по сторонам. «Да в камеру! Около ворот смотрела! Отошла, может?» Андрей подошел к монитору, глянул по всем камерам. По периметру интерната явно кто-то двигался с большой скоростью, словно стараясь обогнать друг друга. Качающиеся на ветру фонари выхватывали из темноты трясущиеся ветки и взмывающую вверх жухлую траву. «Пойду я в корпус». «Проводишь?» Умоляюще посмотрела на него Даша. «Конечно». Накинул он на плечи куртку. Вернувшись на пост, он включил телевизор и задремал. Ночью поднялся сильный ветер. Ветки больших деревьев били по окнам заброшенных зданий, выбивая уцелевшие каким-то чудом стекла. Рухнувшее дерево оборвало провода и повалило забор, нещадно покорежив провлисты. Интернат погрузился во тьму. К утру все стихло, и мужская половина коллектива отправилась на оценку ущерба. «Рабочих надо вызывать. Сами не справимся», – качал головой директор, разглядывая поредевшие секции ограждения. Натяпли обделали, делали, вот и не выдержала», – сокрушался Митрофаныч, набирая номер выездной на бригады. «За территорией следить надо!» Сделал ему замечание директор и направился в административный корпус. Затем вернулся и обратился к собирающемуся домой Андрею. «Извини, друг, ЧП у нас. Помочь надо бы. Знаю, что спишь по ночам, поэтому отрабатывай дисциплинарные проступки». Через пару часов приехали мужики с инструментом, и закипела работа. Только один бесцельно ходил вокруг забора, словно упирался в невидимую стену. «Заберите у своего работничка пилу». «Он же на ногах еле стоит!» – высказывал бригадиру завхоз. «Это какого?» – удивился тот, разглядывая снующих мужиков. «Да только что здесь был!» – развел руками Митрофаныч. «Увижу, инструмент конфискую. Детей мне покалечит!» Завхоз еще раз оглядел окрестности, сплюнул резво, насколько могла позволить отказывавшая нога, поскакал котельный. «Да куда ж вы кидаете, черти? Сам я поленицу сложу!» «Сам!» Рабочие оставили пиленные чурки и вернулись к поваленному дереву. Вскоре приехали электрики, и жизнь интерната вошла в свою колею. «Что не успели завтра? Баста!» – закричал бригадир. «Как же завтра?» – бегал вокруг них Митрофаныч. «Забор, самое главное! У нас детишки того! Сиганут в лес и ищи свищи!» «У нас тоже детишки! Двери на засовы и пусть не шастают!» «Все завтра!» – отрезал бригадир, садясь в машину. «Следи, Андрей, во все глаза! Без забора мы остались!» – наставлял его Митрофаныч. «У нас дети, не картошка!» Андрей, уставший после уроков и помощи рабочим, кивал, хотя уже точно знал, что всю смену не высидит. «Обязательно прикорнет часок-другой!» Его разбудил треск микрофона и мигающий свет в комнате. «Опять ураган!» Тряхнув головой, и стерев руками с лица остатки сна, подумал Андрей и, глянув в окно, увидел, как около упавшего забора ходит один из рабочих. Накинув куртку, он поспешил на помощь. «Потерял чего?» – крикнул он издалека и опешил, увидев бледную женщину в ветхой ночной сорочке. Она посмотрела на него безумными глазами. Затем скинула руки и, схватив Андрея за плечи, закричала так, словно обожглась. <клевлял> Оттолкнув его на территорию интерната, она попятилась к ближайшим кустам и словно растворилась в сплетенных меж собой ветках. Между деревьев засверкал удаляющийся, светоотражающий жилет. «Говорил же тебе, на Андрейку охотиться!» Сказал из-под куста карлик-старику, жившему бабылем на окраине. «Не в себе она. Вот и не заметили сразу. Тут другой подход нужен», – причмокнул тот. «Надо бы выманить ее!» Громыхнуло сверху так, что закачались верхушки деревьев, и ворны стаи взлетели вверх. Плотный туман задвигался по лесу вслед за убегающим жилетом, а старик бросил в лицо Андрею какой-то пылью. «Не переводи порошок!» – остановил его карлик. «Стекло у него в кармане!» «Добре!» – Крякнул Давид Иосифович, и они с карликом побрели в сторону деревни. Из-за ствола дерева выглянула до боли знакомая девушка, одетая в какое-то зеленое тряпье. Тепло улыбнулась и растворилась в предрассветной дымке, а Андрей продолжал сидеть на жухлой траве, пытаясь понять и принять увиденное». Андрей никак не мог отойти от увиденного ночью. Нет, он не боялся, что и пугало его больше всего. Рак головного мозга. Прогрессирующая шизофрения и инсульт. Перебирал он диагнозы, сдерживая себя от немедленного похода к врачу. Засмеет. «Выспаться надо», – решил он, возвращаясь домой. Сегодняшние уроки физкультуры отменили, давая возможность Андрею как следует отдохнуть. Увидев у себя в доме ночного старика пившего часть Нины, он остановился как вкопанный. Проходи, Андрей, разговор есть! По-хозяйски пригласил его к столу Давид Иосифович. О чем? насторожился он. О ночном происшествии. Ты мал был, да и тогда затми трава еще сильна была. Эх, сейчас труха одна, вздохнул он. Надо тебе сейчас вспомнить одно страшное происшествие. Мальцом ты в лесу потерялся. Мать с отцом, пока тебя несколько дней искали, сами сгинули. А ты спустя неделю сам к людям вышел. Папкина сестра тебя приютила. Помню, что потерялся. Так забудь. Старик щелкнул пальцами, и воспоминания лавиной накрыли Андрея. Прорвались через годы забвения, и он вспомнил время, когда впервые услышал тихую песню безумной женщины. Маму и папу, просившие огромного великана с белой бородой, спасти его из рук плачущей тетеньки в белом одеянии. Он видел, как мама помахала ему на прощание рукой и ушла в туман, повторяя только «Ничего не бойся». Отчего слезы тут же потекли по небритым щекам. Вспомнил, как скрючил отца под пристальным взглядом старика. Олимпийку и самолет, а главное девочку, так часто навещавшую его в нежных снах и согревающую холодными осенними ночами. «Где родители?» С ненавистью в голосе спросил он старика. «Остынь, Андрюш», – вышел из тени карлик. «Мы сами согласились». «Такой уговор!» Тетка Нина вскрикнула, перекрестилась, а затем пристально посмотрела на изъеденное оспы лицо и плешивую бороду. «Димочка, братик мой, ну как же так-то? И молчали столько лет!» Причитала она сквозь слезы, обнимая вновь обретенного родственника. «Мать где?» Сдерживая слезы, спросил Андрей. «Действительно, Аленка-то где?» Подхватила тетка. «У Буяна в Кекиморах служит. Уговор такой за сына. Сначала бы надо...» Остановился старик и продолжил. «Я давно уже топчу эту землю. Лет триста, не меньше. Не выбирал эту долюшку. Пришлось. Горе все перевернуло. Ушел внучок мой в лес». И не вернулся. Медведь задрал. Дочь моя, Манилка, тоже силу имела. Но не всю переняла. Горе с ума свело. Оттого ни она, ни я умереть не можем по отдельности. Только разом. А на это отвага нужна и храбрость принять наш дар. Вот и ходит моя Манилка по лесу. Сына зовет, плачет. Она идет, обнимает, да так сильно жмет, что кости хрустят. Погибель она для деточек. Прячем ее до поры до времени. Она возьмет да объявится. В последний раз в дубе ее припрятали. Четверть века покой был, а она вновь объявилась. От того и дети ваши в лес бегут. «Зов слышали!» «Мать, где?» — сглотнул Андрей комок слез. «Не положено вам видеться. Уговор такой. Не об этом сейчас. Изловить манилку надо бы. Бой будет, лесные помогут. Уговор в силе, но сам я уже не справлюсь. Помощь понадобится. Для этого нам с тобой к моему...» Заклятому врагу прогуляться надобно. На соседнюю улицу. А графия, наслывшая в деревне сильной целительницей, сидела в бабьем Кути и оценивающе смотрела на незваных гостей. Метяя Не в тенях оставь, негоже ему в хату ходить. А ты, старый хрыч, в красный угол садись, коли сможешь. Засмеялась она. «Здравствуйте!» – кивнул Андрей и посмотрел на поюжившего старика. «Знаю, зачем пришли. Сначала жалел, а теперь сам за ее погибелью приполз. Только поздно. 21 день минул, и она силы набралась. Тело вот-вот освободит и свое восстановит. Армию себе набрала из изгнанных Буяном. Ты против них не выстоишь. Он-то знает...» «Нет, не время!» – покачал головой старик. В синях зашипела кошка. Ловко прошла в приоткрытую дверь, недовольно выгнула спину, проходя мимо Давида Иосифовича, и прыгнула на руки к целительнице, следя за гостями из-под полуприкрытых век. «Будет тебе морка! Вышел он весь! Молодому помогу!» – пообещала она старику, погладила кошку и обратилась к Андрею. «В клубе церковная лавка есть!» «Принеси двенадцать свечей и воды святой полторашку, одежонку нательную. До этого времени в лес не ходи. А крест твой где?» «Крест?» – удивленно глянул он на Аграфену. Неожиданно кошка вздыпилась, впилась целительница в живот, отчего та закинула голову вверх и замерла, а Мурка замертво упала на пол. Беспокойство холодком прошло по спине Андрея, и тот быстрым шагом пересек комнату». Нагнулся над бездыханным телом Аграфены, пытаясь уловить признаки жизни. И испуганно отпрянул, увидев выпученные глаза, сверлившие его взглядом. Целительница схватила его за руку и тихо запела, от чего сердце Андрея забилось сильнее и сильнее, готовое разбить грудную клетку и выскочить наружу. Краем глаза он увидел Митяя, льющего ей на лицо колодезной воды. Хватка ослабла, и Андрей... Упал на пол. Уходим! крикнул старик и поволок его по полу. Ей уже не помочь! Одежонку не забудь! Накинул ему на плечо куртку митяй и помог подняться. Еле поспевая за стариком, Андрей слышал, как затрещал огонь, поглощая дома графены. Закричали люди, забегали, ища ведра и огнетушители. В лавку иди сразу домой! «Ни с кем не болтай. Митяй донесет необходимое. Объяснит». Купив необходимое в церковной лавке, расположившейся аккурат под панно «Коммунизм. Наше светлое будущее», Андрей поспешил домой, где его уже ждал отец с огромной книгой. «Сам все будешь делать. Читать умеешь, разберешься». «Я ж не умею на этом языке». Глянул Андрей на пожелтевшие страницы. «Ты читай. Оно придет, вспомнится». Андрей произнес первые звуки и остановился, словно пробовал их на вкус. Бессознательно, следуя чьей-то инструкции, переплел свечи в две по шесть штук в каждой. Положил в таз нательное белье, залил его святой водой и принялся читать открытую книгу, то сводя, то разводя руки зажженными свечами. Тело само следовало тексту, войдя в ритм разговора. Как солнце луной не пересекаются, не сходятся, так и я мимо беды и пройду, не столкнуся. Мимо зверя лютого, мимо слова худого, мимо ведьмины руки, мимо хвори и тоски, мимо вострой стрелы, течет время рекой не воротится, так и слову моему на границе стоять и не обратиться вспять». Андрей затушил свечи в тазу с одеждой, нагнулся и отпил заговоренной воды, умылся ей и залил остатки вдаренную на 23 февраля небольшую фляжку, развесил белье на печи, закрыл книгу и по-хозяйски положил ее на полку, а сверху скрещенные остатки свечей. Затем обернулся на удивленного Митяя и сказал «Пригодятся». В сенках зашуршала куртка вернувшаяся с работы тетка, и Митяй растворился в темноте. Он никак не мог привыкнуть к тому, что сестра приняла его в новом обличии. Выходи, братик, ужинать будем! Телефонная трейлер взорвала тишину и подняла Андрея с постели. Как ушел? кричал он в трубку, переодеваясь в заговоренное белье. Мимо рабочих проскользнул и в лес! Рыдала Даша. Отец! крикнул он на весь дом, но ни его, ни тетки. Дома не было. Андрей не стал дожидаться машины и бросился к дому старика, но тот оказался пуст. Перепрыгнув через низкий забор огорода, он глянул в сторону леса, и ноги сами понесли его к почерневшим деревьям. И еще издали он увидел струящийся светок плачущей березы свет, вошел в него и увидел лесное царство». На поляне выстроились друг против друга две армии, одну из которых возглавлял рабочий с бензопилой наперевес, а вторую – Давид Иосифович, с огромным мечом в ослабевших руках. «Андрей, я понял! Она на тебя охотится! Беги!» Закричал издалека Игорек, и рабочий завел мотор, извещая о начале битвы. Бесформенная, клокочущая масса из существ, похожих на крыс – Кинулось на существ, сошедших со страниц детских сказок. Лешие, кикиморы, прочие лесные духи пытались очистить путь к Сухову, безжалостно кромсающему все вокруг. «Бегите к Буяну!» – шепнул оживший куст. «Он поможет!» Андрей побежал навстречу мальчику, подхватил его, поскользнулся на мокрой траве и рухнул в небольшой овражек. Он очнулся на холодной земле и прижал к себе испуганного Игорька. Сильный ветер срывал с деревьев жухлую листву и обильно посыпал ими замерзающих людей. Наверху шел бой, сопровождающийся стонами, от которых стыла кровь. Падающие ветки превращались в отрубленные конечности и тут же истлевали, покрывая прахом почерневшую траву. «Только ничего не бойтесь!» Ползал вокруг них отец, прикрывая тонкими кослевыми руками и безуспешно пытался создать энергетический щит. Раздался очередной вой умирающего лесовика. Мальчишка закрыл уши руками, закричал так, что на мгновение заглушил леско оружия. вскочил и бросился в сторону интерната. «Стой!» Вскочил следом Андрей и тут же был обвален с ног визжащей серой массой. Он достал из кармана горсть битого стекла и впечатал его в нападавших. клубок рассыпался и исчез. Марина постоянно натыкалась на вещи и горяка и только тихо вздыхала, успокаивая себя тем, что сын в надежных руках. Внешне он производил вполне хорошее впечатление. Играл в углу в любимый конструктор или писал в тетрадке, высунув язык на различных занятиях. Ел, спал, ходил на процедуры и вдоволь катался на качелях. Но сегодня... Марина раздражалась по пустякам и еле дождалась мужа с работы. Всучила ему спящую дочь и крикнула в дверях. «Я скоро!» Через полчаса она уже тряслась в пазике по ухабистой дороге, предвкушая долгожданную встречу с сыном. Раздался хлопок, и автобус затормозил. «Колесо пробил, господа пассажиры. Можете насладиться природой родного края». «Нужна нам твоя природа!» «У нас такое вокруг море! Меняй быстрее и поехали!» Заворчала толпа. Марина тоже вышла из автобуса и оглядела окрестности. Где-то недалеко работала тяжелая техника. Она глянула на синее небо, на качающейся верхушке деревьев. Оглядела ставшие стеной деревья, среди которых мелькала зеленая куртка. «Игорек!» Женщина бросилась в лес и крикнула, что есть мочи. «Сынок!» Он остановился и бросился на голос матери, обнял ее и потянул за собой. «К Буяну нам надо!» Через мгновение они взмыли вверх, и Игорек заулыбался. Марина увидела верхушки деревьев и облака, собравшиеся в причудливую бороду, у которой неожиданно появился рот. «Успел ты, малец, успел! Сейчас в вмиг с ней разберемся!» А вот и Митрич. Карлик в старой рваной Олимпийке казался рядом с ними и затараторил. Торопись, буянушка! Это стерва уже все лесное царство из Мощный порыв ветра прошелся по верхушкам деревьев, сбил с ног обезумевшего сухого, и перед ними предстала бледная женщина в белом платье, поющая тихим голосом. Увидев огоряка, она оживилась и потянула свои руки к мальчонке. Марина встала между ними и заглянула в безумные глаза, полные боли. Манилка остановилась и замерла. Схватив меч, лежащий на земле рядом с раненым стариком, Андрей отсек ему голову и разрубил пополам, словно сотканную из тысячи огоньков, застывшую под взглядом Марины, манилку. Стон разнесся по лесу, и верхушки деревьев озарились синим светом. Андрей почувствовал, как неизвестная бьющая из земли энергия наполняет его тело, отчего кожа на мгновение засветилась, и лес приобрел свою обычную форму. Вот и славно! Исток нашел себе нового хозяина. Конец договору! Свободны твои родители! А тебя жду к себе в учении. Еринка проводит. забрал Буяну Андрея меч и указал на подросшую девушку из сновидений. «Я вернусь», — обнял он платящих родителей и взял за руку лесную нимфу. Великан дунул в лицо Марине и Игорьку, а затем незаметно вернул ее в стоящий у обочины автобус. в территорию интерната густым туманом забвения, посадила Игорька к дверям корпуса, и хлопнул в огромные ладоши, возвещая о рождении колдуна. «Чего это произошло?» Произнес очнувшийся Сухов, глядя на усыпанную ветками полену. Поднял свою пилу и побрел к трассе. Увидев Сухова, рабочие побросали инструменты и окружили товарища. «Вы чего?» Произнес сон и, изможденный долгими скитаниями по лесу, потерял сознание. Марина проснулась в автобусе, остановившемся у ворот интерната. Она опрометью бросилась в корпус, забыв поздороваться с персоналом и запыхавшись, остановилась у двери игровой. Игорь, как ни в чем не бывало, складывал башню из кубиков и, увидев маму, улыбнулся, подбежал к раскрасневшейся женщине, обнял и тихо прошептал. «Ты успела!» Даниил Азаров. Дача. Всем привет. Этот рассказ я хочу посвятить своему отцу. Да, наверное, всем родителям вообще. Друзья, оцените, любите их, пока они рядом. И не забывайте им об этом говорить. Потому что потом... Потом... Будет поздно. Дача явление далекое и в своем роде уникальное которая, насколько я знаю, нигде больше в мире не встречается. Нарезанные куски земли на каком-нибудь поле или вырубленные щедрой рукой советской власти гектары леса, поначалу даже не имевшие нормальных подъездных дорог. Когда каждые выходные родители поднимали меня ни свет ни заря, чтобы успеть на электричку, отходящую в совершенно идиотские 6.54 или 7.22 утра, И те, кому повезло занять сидячие места, непременно вынимали из сумок кульки с едой. Плотно завернутые в фольгу, едва поезд начинал свой неспешный разбег. Чтобы через два или три часа наконец-то выскочить из душного и потного вагона и помчаться через перрон в сторону маленького неказистого синего пазика. Пропахший бензином и выхлопными газами автобус был уже настоящим испытанием. его так нещадно мотало по сельским дорогам, особенно весной, когда дороги представляли собой скорее направление движения, что укачивало меня практически сразу. Иногда, если вдруг народу набивалось внутрь не так много, то удавалось пробраться к окну и подставить лицо под спасительный сквозняк из небольшой узкой форточки. Благо ехать оставалось уже не очень долго. Первые несколько лет мы жили в палатке, что мне, восьмилетнему мальчишке, Было в новинку и даже нравилось. Я узнал, что во время дождя нельзя тыкать изнутри пальцем в набухающие водяные пузыри. Если, конечно, ночевка в мокром спальнике не являлась пределом твоих мечтаний. А когда вечером перед сном я забывал закрыть бегунок молнии до самого низа, то большую часть ночи приходилось отгонять от уха назойливый писк неуловимого кровососущего подлеца и весь следующий день изнывать от бесконечной чесотки. Я стоял, смотрел на заросший бурьяным участок и не мог справиться с потоком нахлынувших воспоминаний. Я провел здесь почти половину жизни. Покатая крыша дома высилась в глубине. Отец построил его сам. Тогда еще невероятно сильный и здоровый великан, не высушенный беспощадным раком до состояния сухой щепки, Вместе с соседскими мужиками он таскал брёвна для него прямо из леса через дорогу. Проржавевшие петли калитки натужно заскрипели, пропуская меня в зеленое царство крапивы и огромных лопухов. Я бросил взгляд под ноги. Небольшой квадратик серой плитки, с которого начиналась тропинка к дому, был еще там. Едва заметный, почти полностью ушедший под землю, Он все еще умудрялся держать оборону, хотя оставалось ему недолго. Бахрома из мелких травинок почти полностью закрыла единственный выступающий наружу, чуть приподнятый край. Сколько я здесь не был? Десять лет. 15. Мы с женой переехали в Италию, к ее родственникам. Кажется, в 2010 или 2012-м. С тех пор я больше... не возвращался. Конечно, мы общались с родителями, созванивались, иногда даже по видеосвязи. Мама с гордостью показывала мне свою теплицу, где краснели грозди самых разных сортов помидоров. Трепетней всего она относилась к бычьему сердцу. Фотографии черно-красных гигантов на широкой эмалированной тарелке, связанной кружевной салфеткой, приходили чаще всего. Я отвечал восторженными смайликами и обещаниями обязательно скоро приехать. Но каждый раз откладывал. Если бы меня спросили, правда ли я собирался, я бы ответил да, правда. А вот на следующий вопрос, почему же так и не приехал, смолчал бы, не зная, что ответить. По едва видной дорожке я добрался до террасы, немного повозился замком и вошел внутрь. Несколько минут я просто стоял на пороге, оглушенный навалившейся на меня тишиной пустого дома. Сделал несколько неуверенных шагов и тяжело сел на стул возле обеденного стола. Красная клеенчатая скатерть, белый горошек, маленькая фарфоровая ваза посередине. Ничего не изменилось. Странно. Почему совсем нет пыли? И цветы. В вазе стояли любимые мамины ромашки. Наверное, соседка заходила после моего звонка, чтобы прибраться. Пожалуй, цветы — это уже перебор. Жутковато. Широкие окна, поделенные на равные квадратики деревянными рейками, были занавешены небольшими цветастыми шторами. Я вспомнил, как мама сетовала, что долго не могла найти нужные материалы, а потом вдруг обнаружила в запасах старый пододеяльник. С деньгами у родителей особых проблем не было. Сразу после выхода на пенсию они сдали городскую квартиру и перебрались сюда. Да и отцу на свежем воздухе становилось будто немного лучше. Но покупать готовое... У меня еще руки, слава богу, на месте. В предбаннике... У двери на кухню всегда стояла плетеная корзинка для грибов. Большая, с перемотанной синей изолентой ручкой. И в ней еще одна, поменьше. Наш походный лесной набор, как шутил всегда отец. Тут же рядом должны быть большие черные резиновые сапоги. Компанию им составляли изящные зеленые сапожки, тоже резиновые. Я оперся о стол, поднялся, как старик, и зашел в предбанник. Все так и было. Память не подвела. Горло словно сдавила чья-то рука. По груди разлился нестерпимый жар. Потянулся выше и обжег глаза. Картинка дернулась и чуть поплыла. Мне пришлось несколько раз шумно вдохнуть, прежде чем я смог сделать еще один шаг. Прижал ладонь к лицу и стер слезы. Папа ушёл в самом начале пандемии. Рак легких и двусторонняя пневмония оказались смертельным коктейлем. Границы к тому времени уже были закрыты, и я даже не смог прилететь на похороны. Я звонил маме каждый день, старался поддержать. Но что такое слова, когда тебя нет рядом? Всегда веселая, целеустремлённая и бурлящая энергией, она выглядела, как потерявшийся ребенок. Да, с отцом было тяжело. Мама часто жаловалась, что болезнь изменила его характер далеко не в лучшую сторону. Он стал раздражителен, сварлив и порой устраивал скандалы на ровном месте. «Теперь хоть поживешь для себя», сказала ее сестра после похорон. Больше мама с ней не общалась. Потом уступило лето, и дачные хлопоты вроде бы отвлекли ее от удушающего горя. Рассада грядки... поправить ступеньку на крыльце, купить новую косилку. А еще какие-то птички свили гнездо у нас прямо под крышей. Веточки туда таскают, листочки какие-то. Суетятся, чирикают все время. Такие маленькие и такие деловые. Она даже начинала иногда улыбаться. А в конце июля позвонила Нина Алексеевна, соседка, и сказала, что мама умерла. Жара стояла невероятная. Она пропалывала в теплице огурцы. Очевидно, стало плохо сердцем. Я встретил эту новость в одиночной палате ковидного полевого госпиталя, куда попал всего несколько дней назад. Попросил Нину позаботиться о похоронах и звонить мне в любое время, если что-то понадобится. Тогда я без сна пролежал почти всю ночь. Слез не было. Было какое-то... Странное, тупляющее чувство одиночества и злости на самого себя. Всю жизнь я ощущал за своей спиной незримую поддержку родителей. Нет, они не пристраивали меня в институт, не помогали с работой, не покупали мою первую машину. Отец инженер, мать домохозяйка. О чем тут можно говорить? Но я знал, что всегда, в любом случае, что бы ни произошло, у меня есть их сила. Их мудрость и доброта. Единственные в мире два человека, которые любят меня не за что-то. Которые отдадут свою кожу и кости, если понадобится. А что сделал для них я? Трепал нервы подросткам, бесконечно спорил, не воспринимал их советы. Уехал из страны из-за жены, с которой потом развелся. Но не стал возвращаться, ограничив свое присутствие ежемесячными денежными переводами и редкими звонками. А теперь не смог даже проводить по-человечески. Конечно, можно сетовать на обстановку в мире. Только от этого легче не становилось. Потому что была мысль. Тщательно похороненная под сотней различных причин. Я гнал ее от себя тысячи отговорок. Сейчас она вспыхнула ярким факелом вины, выжигая изнутри. Я хотел приехать, когда о самой страшной болезни 21 века едва начали говорить в газетах и выпусках новостей. Когда государства еще не закрылись друг от друга железными занавесами, всеобщей истерии и паники. «Ерунда, нагнетают, как обычно. Доделаю дела, закрою контракт, найму заместителя». И потом прилечу. Тем более зима, что там торчать. Вот в конце весны или летом, самое оно. Летом даже лучше. За грибами вместе сходим. Я все доделал. Успешно завершил работы на новом объекте. Нанял еще несколько человек в офис. Вот только прилетать теперь. Было некуда. Некому. Сильный порыв ветра хлопнул дверью, выводя меня из ступора. Я понял. что просто не могу идти дальше. И еще раз оглядел предбанник. Куртки на вешалке. Те самые, которые уже не наденешь, но выбрасывать жалко, поэтому они отправлялись на дачу. В темно-зеленый, балоньевый, отец ходил в лес. В боковом глубоком кармане обычно лежал маленький перочинный нож. Не отдавая себе отчета, я скинул кроссовки, сунул ноги в черные резиновые сапоги. Как всегда, они оказались мне чуть велики. Снял с вешалки куртку, проверил карман. Ножик все еще был там. Взял маленькую корзинку и буквально сбежал из дома. Я вышел с участка, еще раз скрипнув калиткой. Только сейчас обратил внимание, какая вокруг стояла тишина. Не было слышно музыки от соседей, никто не пилил очередные доски, противные с надрывом завывая циркулярной пилой. Звук ржавых петель ворвался в это море спокойствия и тут же в нем утонул. Хм, странно. Я обогнул крайний участок и через несколько минут оказался возле заросшей камышами канавы. Ее прокопали по периметру возле садового товарищества еще в самом начале, оградив владение человека от гостей из леса. Сейчас в это трудно поверить, но когда-то случайный лось или не в меру любопытный кабан были у нас вполне рядовым зрелищем. Две широкие крепкие доски мостиком лежали поперек. Я остановился на мгновение, глубоко вздохнул и нырнул в зеленую прохладную чащу. Лес встретил меня такой же завораживающей тишиной. Только где-то сверху в кронах шелестел ветер. Хорошо утоптанная тропинка, затейливо петляя, уводила меня все дальше и дальше. Я вспомнил, что недалеко должны быть остатки старого военного блиндажа. Огромная квадратная яма, заполненная до краев черной водой, и вокруг всегда было полно подберезовиков. Я свернул с дорожки в сторону, надеясь его отыскать. Хоть отец и называл наш лес Берендеевым и никогда не отпускал меня одного, я особо не волновался. «Тропинка вот она, рядом. Да и сколько я прошу? Сто, двести метров. Вернуться можно с закрытыми глазами». Кое-как продрался сквозь густой ельник, миновал небольшую полянку и вышел к болоту. «Привет». Тихий шепот у самого уха заставил вздрогнуть и обернуться. Вокруг никого не было. Правда, Вроде бы справа между деревьями мелькнула чья-то фигура. Еще один грибник я направился в ту сторону, но обнаружил только вальяжно покачивающиеся массивные еловые ветви. Наверное, все-таки показалось. Зато во мху под деревом прячет желтую шляпку маленькая сыроежка. Не под березови, конечно, но тоже добыча. Вынув из кармана ножек, я аккуратно отщелкиваю тугое лезвие. В голове всплывает мамина поговорка. «Не ленись, гребу поклонись!» Я улыбаюсь про себя и присаживаюсь рядом с желтой шляпкой. «Ты простил их!» Сухой каркающий вопль вспарывает уже привычную тишину. Сердце подпрыгнуло к горлу и камнем ухнуло вниз. Я вскочил, озираясь по сторонам. Краем глаза заметил движение тут же обернулся, сжимая нож побелевшими костяшками. Размытый силуэт или тень рывками перепрыгивает с дерева на дерево. Но ветки, ветки под ним даже не шевелятся. Вот нечто замирает. Контуры становятся четче, но все равно подрагивают, словно оно дымится. Я отчетливо вижу длинные изогнутые руки. Там, где они держатся за ствол, кора чернеет и начинает тлеть. Фигура мало напоминает собой человеческую. Скорее к пятно тьмы, из которого хаотично появляются и исчезают небольшие извивающиеся отростки. Вверх вытягивается продолговатая голова. Глаз нет, но я знаю, что оно на меня смотрит. У него медленно начинает проявляться рот. Сначала узкая горящая щель через секунду распахивается багровым провалом. Но ведь он был так занят. Неожиданно мощный и низкий бас заставляет меня попятиться назад, нечто перепрыгивает на соседнее дерево. Солнышко, хочешь, какао? Теперь это истеричный женский виск. Он сменяется заливистым смехом, но рот не шевелится, только открывается еще шире, гипнотизируя меня кровавыми всполохами. Я не выдерживаю и бросаюсь бежать, напролом сквозь чащу, не разбирая ничего на своем пути. Бред. Чертовщина. Так не бывает. Отец, ты посмотри и на него. «Он же пьяный!» Я слышу старческое кудахтанье какой-то мерзкой бабки. Даже улавливаю запах пыли и старости. Значит, оно совсем рядом, почти за спиной. Все мое естество вопит от ужаса, призывая упасть на землю, свернуться калачиком и закрыть глаза. Потому что тогда оно наверняка уйдет. Мне снова шесть лет, я, просыпаюсь от собственного крика, испытываю мимолетное облегчение от того, что это был сон. Просто липкий кошмар, который уже закончился, а у кровати уже стоит... Нет. Не мама. Долговязая худая фигура, сотканная из мрака. Слепая голова наклоняется чуть вбок. Огненный рот растягивается буквой «О» и одним рывком оказывается возле моего лица. Я цепляюсь ногой за какой-то корень, лечу кубарем вперед, вскакиваю и бегу дальше, как одержимый. Колючие ветви хлещет по лицу, оставляя на память длинные неровные царапины, невольно прикрывая веки. «Хорошо, что день», — отрешенно думаю я. «Хотя бы видно куда». Чудовищный удар в лоб В буквальном смысле выбивает искры из глаз И отправляет меня в пустоту Первое, что я почувствовал, когда пришел в себя Я промок И начинал замерзать Судя по всему, я лежал то ли на влажной земле То ли на мхе Попытался встать, и голова тут же ответила ярким болезненным перезвоном. Приложился я от души, в этом можно было не сомневаться. Кривясь от боли, я все же сел и огляделся. Вокруг меня стояла непроглядная ночь. Звездное небо едва угадывалось за темными кронами деревьев. Я смахнулся щеки налипшие веточки и медленно поднялся. Мир немного вздрогнул. Но остался на своем месте. Ножа при мне больше не было. Наверное, выронил, когда бежал от... Черт! Я вспомнил своего преследователя и меня бросило в холодный пот. Что эта тварь хотела от меня? Зачем гнала по лесу? И главное, куда исчезла? Ерунда какая-то. Может, вообще показалось... Поднялся какой-нибудь газ с болота. Я вдохнул. Да, скорее всего, так и было. А ножик все-таки жалко. Я щупал карманы джинсов, наткнулся на прямоугольник мобильного телефона. Слава богу, первая хорошая новость. Достал смартфон, включил и убедился, что связи нет. Впрочем, и звонить мне было особо некому. Время приближалось к полуночи, Зарядки оставалось еще половина. Я включил фонарик. Яркий свет почти растворился всего в полуметре. С таким помощником блуждать по ночным дебрям практически бессмысленно. Оставалось только найти место по суше и ждать рассвета. В слабой надежде я изучил карманы куртки, и меня снова посетила госпожа удача. Во внутреннем кармане, который застёгивался на широкую ленту липучки, я обнаружил полный коробок спичек и пачку сигарет. Прощальный подарок от отца. Я улыбнулся на ходке и неожиданно для себя поднял глаза в ночное небо. «Спасибо, пап». Чуть поодаль, возле поваленного дерева, я нашел сухой клочок земли, устланный еловыми иголками. Наломал веток и приступил к разведению костра. Дрова были немного сырыми, все-таки близость болота давала о себе знать. Пока я старательно раздувал небольшой огонек, едкий дым окутал мое лицо знакомым теплым саваном. Глаза немедленно начали слезиться, в горле запершило, и я отодвинулся в сторону глотнуть свежего воздуха. И по какой-то совершенно невероятной причине я ощутил себя живым, счастливым и живым, в совершенно нелепой ситуации, да, ночью посреди глухого леса, пытающийся разжечь огонь, да, я был абсолютно уверен, что все будет хорошо, по-другому и быть не может, потому что я дома». Я провел тут почти половину жизни, у себя на даче, в своем лесу. Я громко-громко рассмеялся, утирая лицо от копченых слез. Точно так мы их и называли — копченые слезы. И смех этот вспугнул с ветки надо мной какую-то птицу. Она возмущенно что-то гаркнула и шумно унеслась прочь. Возможно, даже это была та самая тварь. что преследовало меня днем. Но теперь она бессильна. Потому что я дома. Полчаса спустя я смотрел на пляшущий огонек своего импровизированного очага. Облокотившись на лежащий ствол дерева, вытянул ноги поближе к костру и начал задремывать, убаюканный разливающимся теплом. Где-то рядом хрустнула ветка, за ней еще одна — Послышался шорох раздвигающихся веток, и из темноты появилась высокая фигура. Я протер глаза, отгоняя сон, и сделал первое, что пришло мне в голову. «Здравствуйте!» И потом «Присаживайтесь!» «Тоже заблудились!» Человек подошел ближе. В неровный свет огня попали блестящие черные резиновые сапоги. Он немного постоял. Сделал еще один шаг и присел, опершись о колено возле костра. И я открыл от изумления рот, шумно сглотнул и уставился на невозможное. Мужчина, не торопясь, расстегнул темно-зеленую баллоньевую куртку, сунул руку во внутренний карман, достал пачку сигарет и коробок спичек, прикурил, с явным удовольствием затянулся, кинул обгоревшую спичку в огонь. «Сколько раз я тебе говорил, не ходи один в лес, Упрямый. Весь в мать». Отец сокрушенно вздохнул. Ему было чуть больше 60. Как раз тогда врачи поставили страшный диагноз, и через 10 лет он умрет, так и не бросив курить. «А почему?» «Потому что лес этот...» «Берендеев». Тихо закончил я за него. «Вот. Ну и куда тебя занесло?» Он, усмехаясь, смотрел на меня сквозь сизую струйку дыма от сигареты. Я начал что-то мямлить в ответ, но отец лишь отмахнулся. Сделал глубокую затяжку, с сожалением выкинул недокуренную половину сигареты в костер, поднялся и начал затаптывать огонь сапогом. «Пойдем, не надо тебе здесь. Рано еще. Да и мать с ума там сходит. «Где?» — я вскочил. «Подожди, пап, но ведь вы... что мы?» «Вы...» — нужное слово встало поперек горла. «Вы... да что с тобой? Выпил, что ли? Смотри, мать учует, хлопот не оберешься. Ты знаешь, как она к этому относится». Меня осенила внезапная мысль. А вдруг он не знает, что умер? Или, может, я попал в какой-то невероятный пространственный разлом, и родители еще живы? Или... «Пойдем, Ахламон!» Мы углубились в чащу, и через несколько секунд меня словно прорвало. «Пап, а помнишь, когда я был маленький, то хотел, чтобы мне купили игрушечного динозавра? Но у нас не было на него денег, но ты на работе сделал мне из дерева и покрасил в зеленый». А я потом сказал, что это какая-то фигня, и выкинул его в мусорное ведро. На кухне под раковиной. Помню, конечно. Так я же его потом достал, ты знаешь? И мне во дворе все завидовали, потому что у него руки и ноги шевелились. Знаю, сынок. Знаю. Он шел впереди, раздвигая передо мной ветви. Я слышал, что он улыбается. А мама? Она дома? Я просто видел, цветы в вазе стояли, но не было никого». И участок так зарос, где-то сбоку запищал комар. Я шлепнул себя по уху, отгоняя настырное насекомое. А помнишь, как мы все вместе иногда ходили в гриль-бар и заказывали там целую жареную курицу? Мама еще называла меня «куриная душа», потому что я мог съесть ее почти целиком. Да, я там пиво покупал. Баночное. Он причмокнул губами. И импортное. В магазинах такого не было. Приставучий кровосос продолжал виться рядом, но теперь к нему добавилось еще несколько. Я раздраженно махнул перед собой рукой и ускорил шаг, стараясь не отставать. «Точно! а тебе потом так несло кислятиной!» Я рассмеялся. «Я никак не мог понять, что в этом пиве такого вкусного!» «Пока не вырос!» Я уловил в его голосе легкую грусть. «Да, пока не вырос!» «Пап, ты знаешь, я давно этого не говорил». «Погоди». Отец посторонился, пропуская меня вперед. «Пришли». Мы стояли возле двух досок, что лежали поперек канавы. На той стороне виднелись темные силуэты домов. Папа залез в карман куртки, что-то достал и протянул мне. «Держи, ты выронил, пока от бериндеи по лесу бегал». Я взял у него маленький перочинный ножик. «И не теряй больше. Другого у меня нет. Ахламон!» Он улыбнулся и взъерошил мне волосы. Комариный писк уже, казалось, был повсюду. Но я не обращал на него внимания. Лицо горело, сердце бухало паровым молотом и давая вздохнуть. Отец подтолкнул меня вперед. «Топай давай, говорю же, мать с ума сойдет, если не вернешься!» Я машинально сделал несколько шагов, перешел мостик и обернулся. А ты? А мне туда уже нельзя. Но я еще... В небе сверкнула молния, озарив нас невероятно яркой вспышкой. Когда свет сошел на нет, я увидел, что отец изменился. Морщины плотной сетью легли на исхудавшее лицо. Глаза впали, а губы превратились в едва заметную бледную линию. Но он все еще грустно улыбался. Я рванулся к нему и уперся в невидимую стену. «Я еще столько всего не успел тебе сказать!» «Не переживай, сынок. Я всегда тебя слышу. Но ты приезжай. Видел же, как участок зарос?» Мать расстраивается. Говорит, крапива все ее цветы задушила. «А покосить некому. Писк миллионов комаров...» превратился в нарастающий вибрирующий гул. В одну секунду поднялся ураганный ветер. Дома вокруг застонали, заскрежетали деревянными суставами, когда невидимая рука принялась разрывать их на части. Мне пришлось кричать изо всех сил, чтобы отец меня услышал. «Конечно! Я обязательно приеду! Ты скажи маме, я обязательно все сделаю! Мне очень вас не хватает!» И еще, слышишь, пап? Я не знаю почему, но я так редко говорил, что люблю вас. Простите меня. Я люблю вас. Я так... Новая молния разделила небо кривым зигзагом почти пополам. Гул превратился в рев. Снова сверкнуло так, что заболели глаза. Весь мир вокруг задрожал, рассыпаясь на куски. Рядом с отцом появился второй силуэт, чуть поменьше. Мама. И, несмотря на творящийся вокруг хаос, я услышал ее тихий шепот. «Конечно, сынок, мы знаем». Третья вспышка полностью меня ослепила. Земля ушла из-под ног, и я полетел в сверкающую бездну. «Смотрите, вы видите? Он приходит в себе. Позовите врача! Быстрее! Ну что вы стоите?» Нервно воскликнул знакомый женский голос. «Тише, сеньора, успокойтесь. Доктор сейчас подойдет, не волнуйтесь». А эта девушка, вроде бы молодая. Я с трудом разлепил налитые свинцом веки. Вокруг меня суетились размытые фигуры, одетые во все белое. А еще очень много света. Слишком много. Он неприятно резал глаза. Я собрался их закрыть, но один из силуэтов подошел ко мне вплотную. Склонился, и света стало еще больше. Я застонал. Все хорошо. Реакция Зрачков нормальная. Поздравляю, сеньора. Самое страшное позади. Он вышел из комы. Ваш муж-боец. Скажу по своему опыту. «Мало кто смог бы пережить такую аварию», — теперь говорил мужчина. «Бывший, мы в разводе, но...» «Да, он всегда был невероятно упрям», — ответила женщина, которую я знал. «Кома, авария — очень знакомые слова, но я не мог вспомнить, что они значат». Я зашевелился, попробовал встать, но тело почти не слушалось. «Да какого черта!» Что со мной? Где я? От внезапно накатившей злости я стиснул кулаки и повторил попытку. Безуспешно. Вот только у меня что-то было в руке. Я разжал ладонь, ощупал нечто пальцами. Небольшой продолговатый предмет. Это... это... Господи, доктор, что это... Восклицание знакомой мне женщина неприятно резануло по ушам. «Это нож? По-моему, складной», — недоуменно ответил мужчина. «Я без вас вижу. Что он здесь делает? Вы только посмотрите, какой он грязный. Отличная у вас больница!» «Но, сеньора, я даже не могу представить, как он тут оказался. Зато я могу!» Я почти не слышал их перепалку, потому что я все вспомнил. как выехал из офиса поздно вечером. Я очень устал и не спал почти двое суток, подготавливая документацию к сдаче очередного объекта. Свет фар встречных машин сливался в одну бесконечную полосу. Она тянулась и тянулась умиротворяющей бесконечностью, пока я не услышал трудный глаз выросшего прямо передо мной грузовика. И потом я оказался перед калиткой у себя на даче. Заросший бурьяном участок, И пустой дом мамины цветы в вазе картинки сменялись одна за другой болото странная тварь в лесу обвинявший меня в чем-то ночь костер и отец топай давай говорю же мать с ума сойдет если не вернешься его последний подарок и мамины слова я все вспомнил и свое обещание И я почувствовал как кто-то пытается забрать у меня ножик сжал ладонь в кулак и отчаянно замотал головой нуж нет теперь я его никому не отдам Ни за что,